Часть вторая. Береговой песок, залитый лунным светом, переходил в таинственное свечение сонной воды, а еще дальше – в торжественную, полную немых силуэтов муть противоположного берега. Был полный разлив. Вода покрыла островки, мысы, огромные высыхающие к концу лета отмели, медлительно села реки, сгладила полуобнаженный остов русла. Спокойный момент торжества, делавший лесную красавицу, похожей на гигантскую объевшуюся змею. Пинкаль остановился у кипарисов, сильно подмытых течением, зашлепал сапогами в холодной воде и быстро освободил лодку, привязанную к обнаженным корням деревьев. Пахло сырым, полным весенним воздухом. Опустив весла, Пинкаль различил легкие человеческие шаги и выпрямился. Он повернулся. Низкий обрыв, изборожденный трещинами, мешал рассмотреть что-либо, но неизвестный предупредил Пинкаля и вышел из тени деревьев. В шагах в пяти от Пинкаля он остановился, заложил руки за спину и наклонил голову. Это был Ридли, торговец. В лунном свете хорошо обрисовывалось его длинное, с выпеченным животом туловище. Подстерегающий взгляд торговца назойливо обнял кузнеца, дрогнул и ушел в землю. — Никак вы собрались ехать, — подобострастно, но цепко спросил Ритль. А я почему-то думал, что вы спите. Вышел я, знаете ли, пройтись. Приставал ко мне утром сегодня этот бродяга Крокис, все настаивал, чтобы я сделал скидку и страшно меня расстроил. Другим он говорил, — Ритль упрям, но я возьму у него брезенты. — Каково? — Брезенты действительно принадлежат ему. Пойдет дождь, и товар подмокнет. Дернул мне, черт, положиться на его совесть. Впрочем, вы заняты, а то я хотел ведь попросить у вас совета, Пинкаль вы что же испробовали новую винтовку на взморье говорят появились лоси эх молодость я был охотником пинкаль опустил цепь и не отвечая хотел вскочить в лодку ритль подошел ближе какой вы однако скрытный произнес он ну бог с вами честное слово пинкаль если бы вы знали как все заинтересованы вашим поведением пинкаль усмехнулся в первую минуту ему захотелось обругать ритля но удержавшись от резких слов он сообразил выгоду своего положения Можно внешне, страшным и удивительным для других образом исказить правду. Тогда, если и будут говорить о таинственных отлучках Пинкаля, то лишь в одном смысле. Ритль, сухо сказал Пинкаль, я всегда думал, что вы порядочный человек. Я, воскликнул Ритль. Не знаю, как понять это, но если... Вот слушайте, чего проще было бы мне сказать вам, Ритли, вы шпионили, поддавшись бабским пересудам и толкам бездельников, сующих нос в чужие дела. Вы сегодня следили за мной и видели, как я подошел к лодке. — Никогда в жизни! — пылко вскричал Ритль. Шутник вы. Зачем мне и вам все эти брезенты? Подошли бы вы просто и сказали. — Пинкаль! Я чертовски любопытен. Это большой недостаток, но что с этим поделаешь? Куда это вы ездите ночью и зачем? Со мной прям делаются корчи, когда я подумаю, что вы имеете право что-то скрывать и не расскажете никому. Ритль нерешительно раскрыл рот. — Ну что же, — путаясь начал он, — «В сущности, да ведь и не я один, как хотите!» «Да», — сказал Пинкаль. «Если вы поклянетесь, что не одна живая душа, поняли? Тогда я расскажу вам все без утайки. Хотите?» Глаза торговца блеснули и приблизились к кузнецу. «О, Пинкаль!» — зарал он в восторге. «Я всегда стоял за вас горой. Провались я, если вы не лучший человек на свете. Разве я сомневался в вас хотя бы одну секунду? Нет, право, вы очаровали меня!» «Поклянитесь», — сказал серьезно Пинкаль, вполне уверенный, что через полчаса клятва будет нарушена. «Клянусь громами и моими доходами!» — воскликнул Риттли. «Вы можете быть спокойны. Я всегда вас считал особенным человеком, Пинкаль, и ваше доверие...» «Да что там!» — хорошо, — сказал Пинкаль. «Сядем». Он сел. Риттли опустился рядом с ним на большой камень. Тени их резко чернели на воде. Пинкаль поглаживал колено правой рукой, как будто любуюсь им. Это движение было характерно для него в минуту сосредоточенности. «Из глупости», — начал Пинкаль. «Из пустяка. Из обрезка крысиного хвоста сочиняются всевозможные истории. Так обстоит дело и со мной. Вот вы выслушаете меня и придете домой в полной уверенности, что совсем нечего было выдумывать о Пинкале легенды и расстраивать его глупую еще доверчивую жену россказнями о том, что Пинкаль фабрикует в лесу фальшивые монеты, Или что он завел в городе трех любовниц? Не вы, так ваша жена. Нет? Тем лучше. Тогда перейдем к делу». Здесь нужно было загадочно улыбнуться, и Пинкаль сделал это, смотря прямо в глаза Ритле рассеянным взглядом кошки, усевшейся перед собакой на недосягаемой вершине забора. Торговец выжидательно хихикнул, бледное лицо кузнеца и тишина лонной реки производили на него необъяснимо жуткое впечатление. «Две недели назад», — продолжал Пинкаль, заботливо разглаживая колено, — Я возвращался из города на этой вот лодке, но не рассчитал время и тронулся в путь, когда уже начинало темнеть. Дол сильный противный ветер, да и попал я в сильную полосу течения. Вы знаете, я не охотник выбиваться из сил, когда это не представляет необходимости. Поэтому, завернув к лекушачему мысу, вытащил лодку на песок, развел огонь и устроил себе ночлег из свежих сосновых веток. Было совсем темно. Вы знаете, Риттель, что если долго смотреть в огонь, а потом сразу отвести глаза, то мрак кажется еще гуще. Представьте же мое удивление, когда, вдоволь насытившись видом раскаленных углей, я повернул голову и почувствовал, что светает. «Не может быть, чтобы наступило утро», сказал я себе и вскочил на ноги. Но действительно было совсем светло. Я не могу подобрать название этому свету, Ритли. Он был как дневной или яркий лунный, но без теней. Все было освещено им. Спящая молчаливая земля, лес, река, тихие облака вдали. Это было непривычно и странно. Я подошел к воде. Оставим описание того, что чувствовал я в это время. Три слова, пожалуй, годятся сюда – страх, радость и удивление. Вода стала прозрачной, как воздух над деревенской изгородью. Я видел дно, чистые слои песка, бревна, полузанесенные черноватым мылом, куски досок. Над ними, медленно шевеля плавниками, стояли рыбы, большие и маленькие. Сеть водорослей зеленела под ними, внизу совершенно так же, как луговые кустарники, под опускающимися к ним птицами. Я отвернулся, подумав, что умираю, и что это последний трепет воображения, потом увидел лес и вздохнул, а может быть, ахнул. Я никогда не видел леса таким прекрасным, как в эту ночь. Проникнутый тем же золотистым неярким светом, он виден был вглубь на целой мили, и это весной, в самом буйном цветении. Стволы, чешуйки древесной коры, хвойные иглы, листья, цветы, даже маленькие, не больше булавки, самые нежные и тонкие побеги — все это буквально соперничало друг с другом в необычайной отчетливости. Пинкаль посмотрел на Ритля. Торговец несколько отодвинулся и сидел теперь на расстоянии четырех шагов. «Поразительно!» — пробормотал Ритль. «Я лег на спину», — продолжал Пинкаль, — «потому что был сражен и напуган. Костер слабо трещал вблизи меня». Я думал о том, кто зажег эту гигантскую лампу без тени, осветив спящую землю так, как мы освещаем комнату среди ночи. Мои соображения были бессильны. В этот момент он подошел ко мне. Он, глухо спросил Ритли, мигая расширенными глазами. Да, он и маленькая полуголая женщина. Она крепко жалась к нему. Вид у нее был слегка дикий в этом странном капотике из кленовых листьев, но не лишенный кокетства. Впрочем, вряд ли она сознавала, чего ей не хватает в костюме. Я имею некоторые причины подозревать это. Он же был одет и довольно курьезно. Представьте себе человека, первый раз надевшего полный городской костюм. Естественно, что он не умеет себя держать. Так было и с ним. Тугие воротнички, должно быть, страшно утомляли его, потому что он беспрестанно вертел головой, а также вытаскивал манжеты из рукавов и по временам среди разговора пристально рассматривал свои запонки. Был он совсем маленького роста и показался мне застенчивым добряком. Женщина крепко держала его за руку, прижимаясь к плечу. Изредка, когда он говорил что-нибудь, по ее мнению, неподходящее или лишнее, слегка щипала его, отчего он смущенно умолкал и грустно обращался к запонкам. Я сел. Они приблизились и остановились. — Ого! — сказал Ритель, побледнев и жесть на своем камне. — Как вы могли выдержать? — Слушайте дальше, — спокойно перебил Пинкаль. — Вы спали, — сказал он, приседая как-то странно, словно его сунули под гидравлический пресс. — А я не знал. Нас разбудили. Мы тоже спали, но вот она испугалась, — он посмотрел на женщину. — Сегодня утром, видите ли, прошел этот, ну вот хлопает по воде коробочкой, постоянно горит. — Да, так она не выносит этого железного крика, хотя многие утверждают, что он поет недурно и только дым. — Пароход, — сказал я. Он прищурился и посмотрел на меня пристально. — Да, вы так говорите, — согласился он, — все равно. И она дрожит целый день. «Я кормила ее, сударь. Уверяю вас, она кушала сегодня и расстроилась совсем не потому, что она голодна. Но она не может. Как только этот па... или что-то такое... такая история...» Женщина тихонько щепнула его за ухо, и он сконфузился. «Знаете», — воскликнула с жаром, вдоволь повертев свои запонки, — «мы ушли бы отсюда, но нам совершенно не с кем посоветоваться». — Все, как и мы, ничего не знают. Говорят, правда, что вверх по реке есть тихие области, где нет этих э, вообще беспокойства, а я не знаю, наверное. В свою очередь я пристально посмотрел на него. Глаза его очень переменчивого цвета напоминали лесные зерки в разное время. Они то тускнели, то разгорались и переливались всеми цветами радуги. — Там города, — продолжал он, показывая рукой к морю, и ежась как от сильного холода. — Они строятся из железа и камня. Я не люблю этих, ну как их, до, до... — Домов, — подсказал я. — Вот именно. Он, казалось, чрезвычайно обрадовался, что я так быстро помогаю ему. — Да, домов. Ну как, вверх по реке есть эти штуки? — Семь городов, — сказал я, — и много строится новых. Он был сильно озадачен, долго сидел задумавшись. Потом засмеялся, тронув меня за плечо с довольной улыбкой мальчика, поймавшего воробья. — Вот что, — произнес он, — камень и железо, правда? — Конечно. Но так они их не достанут. Здесь нет камней, и железа до самых гор. Они останутся в дураках. Я улыбнулся. — А эти, — сказал я, — коробочкой. — Пароходы? — с усилием произнес он и опечалился. — Вы думаете? — Без сомнения. Пока он переваривал этот новый удар, женщина внимательно водила пальцем по коже моего сапога, дергивая свою нежную руку каждый раз, когда я шевелил ногой. — Тогда мы уйдем, — полувопросительно сказал он. — Нет никакого расчета оставаться здесь. И все уйдут. Леса пустеют. Я слышал, что не будет лесов и даже травы. Куда-нибудь да уйдем. Не стало жали, хредли этих маленьких лесных душ, но чем я мог им помочь? Я горевал вместе с ними. Так сидели мы втроем, молча среди живой тишины, в коротком печальном оцепенении. Я слышал еще, виновато, сказал он, что будто дело произойдет так: везде будет железо и камень, и пароходы, и ничего больше. А потом они снова захотят жить с нами в близком соседстве. Устанут, говорят они, от этого элек... электричества. Да, да. Но так мы пока можем побыть в изгнании. Как вы думаете насчет этого? В этот момент я услышал тихий и ровный плач. Он напоминал шелест падающих сосновых шишек. Ну, — сказал он, — так с нечего же плакать. Женщина продолжала рыдать на его плече. Из ее маленьких светлых глаз катились быстрые слезы. «Я хочу спать!» – твердила она. «А надо опять идти, идти!» Он повернулся к ней, оба растаяли, затрепетали прозрачными силуэтами на освещенном песке, затем исчезли. Я встал, Риттль. Было темно, костер шипел мокрыми отрасы с сучьями. После этого я встречал их каждую ночь. Они приходили исчезали, но между жалобами от них можно было узнать много о их жизни. Я это делаю, беру лодку и еду. Вчера мы обсуждали, например, скверные черты в характере волка. «Вы видите?» Пинкаль повернулся. Камень был пуст. Вдали замирали быстрые шаги Ритля. Я напугал его, подумал молодой человек. Теперь он считает меня бесноватым или, что все равно, приятелем самого черта. Но я, кажется, сам позабыл его присутствии. Это ведь лунный свет. Он не договорил и посмотрел вверх, где чистая луна сочиняла ему сказку о его собственной замкнутой и беспредельной душе. Затем, обойдя лужи, Пинкаль сел в лодку, толкнул веслом заскрипевший песок и растворился в прозрачной мгле.